Глава 27 седьмая. Лучшее противокамерное средство. Замок был куплен и установлен. Камера была куплена и поставлена, а Андрей Дорожин отправился на работу в полной уверенности, что теперь-то точно узнает, что происходит в его квартире. «Наивный какой!» — усмехнулись ему вслед из подъезда. «Камера, подумаешь, проблема!» Шушана юркнула в междустенье, промчалась норушным переходом до одной из кладовочек и отыскала там противокамерное средство. «Вот люблю таких людей. Понаставят датчиков каких-то, следилок, сообщалок и думают, что у них всё под контролем. Да-да, ровно до того момента, пока в игру не вступают реальные силы противодействия. Реальная сила противодействия». Спокойно ждала своего часа, лёжа в уголке под столом, на котором крутила круглой белой головой камера. А когда Светлана открыла окно в своей комнате и распахнула руки, Шушана, кивнув сама себе, заторопилась в квартиру на втором этаже первого подъезда применять противокамерное средство. Андрей ничего не понял. «Так, от чего это у меня камера? Как-то странно работает. Это что вообще такое?» Он потыкал пальцем в экран смартфона, на который транслировалось происходящее у него в кухне. Нельзя сказать, что на экране ничего не было. Было, но оно ни на что не походило. «Что за ерунда? Бракованная камера попалась?» Озадачился дорожен. «Ладно, вернусь, разберусь». Вечером, когда он вернулся домой и уже поднимался по лестнице на второй этаж, камера внезапно заработала — и, словно испугавшись прихода хозяина, начала показывать кухню. «С вымытой посудой, чистым полом и чашкой, которая стоит на полке, а не на столе, где я ее оставил. Что за...» Он осмотрел камеру абсолютно исправно, проверил замок, работает прекрасно, никаких признаков взлома или чего-то в этом роде. «Но как?» Андрей потрогал пальцами поверхность стола, «Ещё чуть влажная, словно совсем недавно кто-то оттирал кофе, который я утром пролил». Он принюхался, обоняние у него всегда было прекрасным. Но никакого запаха духов жены в кухне не уловил. «Да и глупо думать, что, свалив с каким-то типом побогаче, она станет потихоньку возвращаться, каким-то образом открывать дверь, выключать камеру и убираться в моей кухне». Невесело усмехнулся Андрей. Тут он вспомнил, что не то, что не поужинал, но даже и не пообедал из-за того, что на работе была запарка, а завтрак, съеденный в кафе, больше походил диетной деве, а не нормальному мужчине. «Продуктов ноль», — констатировал он, заглянув в холодильник. «Ладно, пойду в магазин, а по дороге зайду куда-нибудь поесть». Всё время, пока он отсутствовал, камера работала превосходно. «А еще бы!» Усмехалась Шушана, поглаживая лапкой гигантский, очень плотный, белый шерстяной носок, связанный предыдущей владелицей ее квартиры. Она тогда только училась вязать, вот и не рассчитала слегка с размером. «Зачем же сейчас насочить камеру, если в квартире ничего странного не происходит?» Нельзя сказать, что Светлана сразу поняла, что это за странный предмет стоит на столе в кухне того мужчины и почему он укутан в нечто беловязаное. Но она оказалась девушкой неглупой, сразу осознав, от какой проблемы избавила ее Шушана. «Ой, так это вы мне помогаете!» обрадовалась она шепотом, повинуясь жесту норуши, прижавшей лапку к мордочке. А когда голубка вернулась в гостиницу и обнаружила Шушану в коридоре у своей комнаты, она продолжила. «Спасибо вам большое! Вы не думаете, Я ничего такого не имею в виду, просто мне интересно. Я же никогда чужих мужчин близко не видела, только родственников». Она погрустнела, явно припомнив Владика. Но Шушана быстро отвлекла ее рассказом о здешнем хозяине. «Приехал сюда с женой чуть больше года назад. Ему квартира досталась по наследству от двоюродной тетки. Та жила где-то в другом городе. Эту квартиру сдавала» а потом оставила ее Андрею. — Его Андрей зовут? — живенько заинтересовалась Светлана. — А то так забавно, я уже кое-что про него знаю, а вот как его зовут, так и не уловила. — Да, Андрей Александрович дорожен с достоинством кивнула Норуш. — Это его выдра ощипывала супруга только так. Причем так хитро, что у меня прямо лапы чесались что-то предпринять. Но, к счастью, она сама убралась отсюда. «Мне его жена тоже как-то не понравилась», — вздохнула Света. «На тетку мою, маму Влада, чем-то похожа. Та тоже чуть что хватается то за бок, то за голову и стонет, мол, плохо ей. А как только папа денег даст, так сразу хорошо становится, сразу же ничего не болит и силы на магазины находятся». Они снорушью обменялись понимающими взглядами, и кивнули друг другу. Потом Света, которая откровенно скучала, уточнила у Норуши, можно ли, и пришла к Татьяне. А так как хозяйки еще не было дома, сходу включилась в приготовление ужина вместе с Кариной. «Она с Таня ругать не будет?» тихо уточнила она у Вороницы. «У нее сегодня тяжелый день. Она поздно будет. Приедет небось никакая. Какой там еще ужин готовить?» «А так вернется, а у нас уже все готово», — ответила Карина. «Приедет». Света была беззлобно любопытна. Слишком мало сталкивалась с жизнью за пределами семьи. «Я думала, она в ветклинике работает». «Там и работает. Просто у нее сегодня вызов в Подмосковье. К верблюду». «К кому?» — изумилась Светлана. «К верблюду. Зверь такой». «Я знаю, кто такой верблюд, но не знала, что их тут держат». «Таня говорит, что держат кого угодно», — улыбнулась Карина, которой голубка неожиданно понравилась. Она ее абсолютно не пугала, не смущала и вообще была на редкость покладистой. Сидит себе, чистит картошку, сама вызвалась. «А зачем Таню вызывать? Разве нет ветеринаров поближе?» Света прикинула размер верблюда и как-то запереживала за Татьяну. «Есть, конечно, но хозяин этого верблюда живёт тут недалеко. У него огромный кот, с которым он к Тане на приём ходит, а верблюд живёт у него в загородном доме. То есть не в доме, конечно, а рядом». Карина всегда подозревала, что приятно иметь знакомую, с которой можно безмятежно поболтать. А теперь вот убедилась в этом. Татьяна приехала поздно, действительно очень уставшая, так что приготовленный ужин, накрытый стол и парочка диаметрально противоположных по масти, но явно спевшихся девушек ее только порадовали. «Тань, ты же не сердишься? Мы ужин приготовили!» Карина уже чувствовала себя не в пример свободнее и увереннее, но все равно опасалась как-то Татьяну подвести, не угодить. «Что ты? Спасибо вам огромное, вы очень помогли!» Тане даже есть не хотелось, не то что готовить, так что помощь пришлась очень кстати. «Как там верблюд?» Карина была паврановски любопытна, просто раньше не могла себе позволить задавать какие-то вопросы. «Боюсь, что он не станет моим любимым пациентом», рассмеялась Татьяна. «Он, как и положено, вредный, подозрительный и уколы очень не любит». «Правда, к счастью, обожает хозяина. Это меня и спасло. Клыки-то у них очень приличные». «Клыки? У кого?» У голубки и так глаза большие, а сейчас и вовсе стали огромными от изумления. Примечание автора. У верблюдов действительно есть клыки. «У верблюдов», — улыбнулась Таня, «они же едят очень жесткую пищу» так что клыки им нужны для того, чтобы древесину дробить. Ну и для драк, конечно. Верблюды всегда не дураки отношения повыяснять. А мой сегодняшний пациент обнаружил, что и ветеринара очень даже можно на зубок попробовать. Правда, его хозяин этого, к счастью, не одобрил. Таня не стала говорить о том, что от первого выпада верблюда ее спасла отличная реакция — а еще знание, что именно можно ожидать от этого существа. «Я думала, что они очень выносливые», — протянула Света. «Так и есть. И болеют они, к счастью, редко. Просто этого в детстве плохо кормили. Поэтому у него развился рахит. К счастью, верблюжонка пожалел и выкупил его теперешний хозяин. Так что это зверюга не переносит всех людей скопом, за исключением своего владельца». Таня порадовалась тому, что её страховал именно владелец, который общался со здоровенной, вредной и клыкастой махиной так, словно это ещё один кот. «Ага, котик такой, ли или куснёт, костей не соберёшь. А если плюнет, от самообладания останутся рожки до ножки», — думала Татьяна после ужина, поднимаясь на чердак, поинтересоваться, «а скоро ли закончатся весенние котобдения?» — Теренечка, ты, может, уже спустишься? — ласково спросила она у рыжего кота, сидевшего у слухового окошка. — Нет, я ещё не всё сказал этому миру, — гордо заявил Терентий, который ел и спал весь день, а потом отправлялся на крышу петь. От этого пения некоторые особо впечатлительные граждане спотыкались, а другие нервно озирались, пытаясь найти источник оглушающего мява с вариациями. Вариации у Терентия всегда выходили особенно выразительными. «Тереж, а может, миру уже достаточно?» Татьяне казалось, что шума в Москве и так более чем хватает. «Не уговаривай, я должен, понимаешь? Раньше-то ты в каждом дворе пели, а теперь...» Терентий горько вздохнул. «А теперь я за всех!» Он посмаковал эту фразу и патетически заявил. «Один за всех!» «Ужас! Кошмар!» — насмешливо каркнул Крамеш, приземляясь на крыше. «Как мы это переживем-то? Это кикотоконцентрат! Терентий, ты у нас жертва самомнения!» Ворон ловко увернулся от толстой ярко-рыжей лапы и влетел в слуховое окошко, продолжив уже в людском облике. «Заканчивайте ранить окрестности, а то я за тебя сам возьмусь. У меня пара дней свободных, так что я тебя буду будить днем, чтобы ты не орал ночью». Таня только посмеивалась, слушая не совсем вежливый, но весьма изобретательный ответ Терентия, который даже о долге забыл, так увлекся восхитительной перепалкой с крамишем. Впрочем, через некоторое время Пока еще обещанные воронам меры не были применены, Терентий все-таки вернулся к своему занятию — художественному котозавыванию. Его слышал и Андрей Дорожин, который раскладывал в холодильнике продукты и надеялся, что завтра камера его не подведет. Утром он специально оставил на столе грязную посуду, направив на нее камеру, и отправился на работу. «Да что за... опять погрешности?» Прошипел он уже поздним вечером, когда смог оторваться от рабочих дел и вспомнил, что у него дома поставлена засада. «Как это может быть?» — возмущался он часом позже, когда уже поднимался по лестнице. «Опять камера работает. оно ну что, на меня как-то реагирует? Типа, ой, хозяин идёт, работаем-работаем, а то выкинет». Сердитый, уставший и голодный Андрей вошёл в квартиру и застыл — А задачи, напринюхиваясь, однозначно что-то было не так. «Запах! Ой, какой запах!» — сообразил он. Рот наполнился слюной. Он судорожно сглотнул и, словно притянутый магнитом, устремился на кухню, где на плите стояла сковорода, полная котлет, а рядом кастрюлька с пюре. «Мне не только чистота, но и еда уже мерещится», — выдохнул Андрей. Он потоптался около плиты, повздыхал, а потом решительно взял вилку, решив проверить качество своих галлюцинаций и, так сказать, плотность проблемы. Конечно, он не обратил внимания на голубку за окном. Кто на них смотрит-то? А она с умилением смотрела на умученного жизнью человека, который нависал над сковородой и кастрюлькой так, словно их кто-то отбирает, и ел. «Ой, смешной какой!» «Ест и глаза закрывает», — радовалась Светлана. «Я таких чудаков ещё точно не видела». Невольно вспомнился чопорный Владик, который, подражая своей матери, ел только с салфеткой и по всем ресторанным правилам. «Нет, понятно, что так и надо, но иногда же так хочется водрузить котлетку на хлеб и не опасаться, что тебя окатят презрением», — думала Света, улетая в свою комнату не зная, какой вывод сделал этот чудак после того, как наелся. «Вкусно-то как было, но надо признать, что я точно сошел с ума», сообщил Андрей в пространство, заботливо перекладывая оставшуюся еду в контейнеры и пряча в холодильник. «Точно-приточно». Примерно то же самое думали члены одной съемочной группы о своем режиссере. «Нет, целый день все было нормально» насколько это возможно для гения и новатора современного кинематографа. А потом за Замайкин увидел в одном из павильонов Соколовского и поспешил уточнить, как ему понравился присланный сценарий. Филипп состроил непроницаемое выражение лица, что-то ответил, заботливо стряхнув с плеча собеседника невидимую глазу пылинку, а потом удалился. Его уже звали в кадр. А еще через некоторое время после этого Замайкин, обнаружив среди реквизита огромное зеркало, велел принести ему упаковку минералки. Дальше он содрал с себя пиджак и рубашку, взял бутылку с водой, открыл ее и неспешно вылил на себя, внимательно глядя, как катятся капли по его торсу. Потом взял следующую бутылку, открыл и снова вылил, потом следующую — Он уже давно стоял в мокрых джинсах в луже воды, но не прекращал своё занятие, явно любуясь картиной, отражавшейся в зеркале. э может, его простынкой закрыть?» — забеспокоились окружающие. «Кого, за Майкина? Да ну! Ещё укусит. Кто его знает, что у него в голове?» «Да не, зеркало. Ну, не знаю, рискни, если хочешь». Но на все попытки как-то лишить себя возможности созерцания дивного зрелища режиссер рычал и топал ногами, требуя принести ему еще воды.